Глава 58. Довольно быстро Донна поняла, что одна из ключевых функций телевизионной гримерной — являть собой центр всех и всяческих сплетен. Хотя в ее случае ей придется действовать осторожно. Донна возвращается в вечерний Юго-Восток, чтобы обсудить в прямом эфире онлайн-мошенничество. Это сомнительные электронные письма или текстовые сообщения якобы из банка. Это и поддельные профили знакомств. По сути, это огромное множество способов отнять у вас деньги, даже не встретившись с вами в реальности. Донна проделала огромную подготовительную работу, посвятив ей целый день. «Птичка начерикала, что ты живешь в Можжевеловом дворе, как бы невзначай», — говорит Донна. Полин на мгновение замолкает. Донна ни в коем случае не должна на нее давить. Они пробили все регистрационные знаки. Белый пижо с пламенем на номерном знаке принадлежит Полин. Полин продолжает придавать волосам Донны приемлемую форму. «Эту и птичку наверняка зовут Богдан, не так ли?» «Возможно», — отвечает Донна. «Мы пытались сохранить наши отношения в тайне. «От визажиста ничего не скроешь», — замечает Полин. «Ты не прогадала. Он отличный парень. На него бы и я залезла, как на дерево». Донна улыбается. «Ты давно там живешь?» — продолжает она беседу. «В Можжевеловом дворе? Бог знает сколько», — отвечает Полин. «Когда можно дойти до студии пешком, это прекрасно». «А вот и она». Та информация, которую должна была вытянуть Донна. Полин живет в Можжевеловом дворе уже много лет. А значит, она жила там и в ту ночь, когда погибла Беттани. Что, в свою очередь, потенциально делает ее подозреваемой номер один в убийстве Беттани Уэйтс. События для Донны развиваются неприятно быстро. Полин похлопывает Донну по лбу. «Расслабься, ты хмуришься?» «Кресло гримера не предназначено для того, чтобы в нем думать?» «Прости», — отвечает Донна. Она бросает мимолетный взгляд на Полин в зеркале. Полин, ободряющий, ей улыбается. «Какая причина могла быть у Полин для убийства Беттани Вейтс? Что сокрыто в ее прошлом? А как насчет записок? А не дело рук Полин?» Крис и Донна держат это новое направление расследования — в секрете от клуба убийств по четвергам из-за целого ряда очевидных причин. Но если бы Бетта не в ту ночь навестила Полин, то ее визит не смог бы надолго остаться тайной. Хотя это явно не совпадение, что Бетта не посетила дом, в котором жила Полин. Тут должна быть какая-то связь. «Именно поэтому прежде всего я переехала в Можжевеловый двор», продолжает Полин, перекрикивая шум фена. В нем живет большая часть съемочной группы, операторы, звуковики и так далее. Наша студия даже владеет там парой квартир, чтобы было, знаешь, куда заселять внештатников, которые устраиваются к нам на месяц другой. Да и у Майка там было свое местечко много лет назад. В целом половину времени это больше похоже на общежитие. Дон накивает. Что ж, данный факт все усложняет. Если, конечно, это правда. В одном месте собраны самые разные люди, которых могла знать и навещать Беттани. Донни нужно больше информации. Беттани когда-нибудь к тебе захаживала? спрашивает Донна. Она пытается казаться непринужденной, но это сложно из-за шума фена. Что ты имеешь в виду? Она посещала когда-нибудь можжевеловый двор. Уверена, что да отвечает Полин. Там много кто бывает. Фиона Клеменс, например, крутила роман с жившим там оператором. Это не можжевелого двор, а прямо-таки проходной. «А лично к тебе заходила?» спрашивает Донна. «Ко мне? Нет», отвечает Полин, выключая фен. «Думаю, она даже не знала, что я там живу». «Ну, она могла наткнуться на тебя случайно», говорит Донна. В какой-то момент, если часто там бывало. «Я живу более уединенно, чем другие», — пожимает плечами Полин. Теперь не было, о чем доложить Крису. Хорошая новость. Полин жила в Можжевеловом дворе, когда исчезла Беттани Уэйтс. Однако есть и плохая. Там жили также другие ее коллеги. Удобно для Полин, даже очень. «Ну вот и все, дорогая». Подводит итог Полин. «Теперь ты как с картинки». Донна смотрит на себя в зеркало. Просто идеально. «В своем деле Полин очень-очень хороша».